Четыреста восемьдесят Октябрь одиннадцатый. Утверждаю тебя в лучших твоих устремлениях победить себя в себе. Вспомним, все ли возможности были напряжены, было ли устремление и желание всепоглощающим, не становился ли между астрал, не отвлекались ли сознание его силы на посторонние, внешнее, временное, приходящее. Не мешали ли желания иного порядка? Все вспомним, что возникало, преграду между желанием Духа и желаниями оболочек. Пока все желания и оболочек и Духа не сосредоточатся на одном могучем, неодолимом, всепобеждающем желании увидеть меня, не сломить преграды материи. Желание Духа есть огонь устремленный. При координации всех проводников он преодолевает все, ибо тогда явлен монолит устремлений, единорог устремлений, как вся сила тарана в фокусе на Заострить устремление и собрать в фокусе всю его силу огня можно любовью. Велика ее всепобеждающая сила. Мы побеждаем любовью и ей достигаем. Формулу надо принять. Хотеть — значит иметь, принять в приложение их жизни. Мы можем пояснить и указать, но взять должны сами. Не можем за вас, если бы даже хотели, и притом запрещает закон. Но вложив в устремление все желание сердца и духа, можно достичь. Я сказал, так говорю при начале ступени.